Январь 1991 года. Наша дочь научилась говорить букву Р. Дальше можно уже и не писать. И так всё ясно. Но и интересные параллельные события. В то время, как в нашей разлагающейся стране происходили маленькие и большие революции, в Сибири на Сеткинах укреплялось благосостояние. Генната Фёдоровна купила в деревне Назарово Тверской области у совхоза Новокарельский полдом. Благодарная больная Крылова Людмила Александровна, которая мы когда-то избавили от заболевания желудка, в конце концов помогла устроить Полинку в детский садик. Прошло уже больше 15 лет, началось новое тысячелетие, а проблемы с устройством в детский сад и школу остаются нерешенными. Нашей девочке так нравится туда ходить, что даже в выходные дни она готова просыпаться в семь часов утра и ехать на санках или на моих плечах в олененок. Чтобы немного развеять радужные впечатления от Полины, придется написать правду. Да-да, мой дорогой читатель, Полинка в возрасте двух с половиной лет была далеко не ангел. Несмотря на жестокую систему воспитания, которую мы назвали системой стука по споку, стукаем по попу, спокойной Полин, маленькое чадо показывает чудеса вредности. Я сама умею уже не вызывать у нас жестов сопротивления. Родительское влияние заканчивается на уровне предложений типа: "Давай наденем сарафанчик", "Хочешь супчик". В случае перехода безобразия через критическую точку, например, на этапе Намазывание на щеки и губы лучшей косметики Эсти Лаудер, Ланкома и всевозможных помад одновременно. Ну и шлепаем по Ринкину попу. Это такт насилия мы выполняем аккуратно, но сильно. В оправдании сказать мы никогда не наказываем ее со зла. Конечно, приходится делать грозный вид, громко говорить всякие вразумления, но всегда нашего ребенка жалко. После стука по споку Полинка становится очень послушной и понятливой, и остаётся так вообще целый час, а потом руки забываются. Одновременно были у ребёнка пароксизмы жадности: моё и всё тут. Идём мы как на новогодний утренник. Полинка видит в далике сверкающие огнями дерево у дворца культуры. Вон моя ёлочка. Не твоя, а общая всех людей, поправляет мама. — Не Людина, а моя, — заявляет дочь. — Ну, Людина, но сначала моя, а после Людина. Но все эти незначительные пороки не заходят особенно далеко. Хочется отметить необыкновенную Полинкину память. Она очень быстро схватывает считалки, стихи и песенки. Самая популярная пока песня про ёлку в лесу родила с ёлочкой. С двух раз прочтение может запомнить почти две страницы текста и пересказать их дословно. Метель она упорно переделывает влетель, как, впрочем, многие другие слова становятся очень потешными в ее исправлении. Капюшон она называет покишоном, пуговки – тубиками. А недавно, когда мы гуляли по лесу, Полинка начала играть с нами в Бармалея, а потом утомилась и забралась ко мне на плечи. Залезла и говорит, — Петерь, теперь я вас не буду пугать. Я ей, — Конечно, ты уж не Бармалей, ты наш друг, наш всадник. А что ж я тогда в садик не иду, волененочек? Любимая сказка «Мальчик-спальчик», правда, читать приходится чуть не за полночь. Мы ее разбаловали. И спать она ложится очень поздно. Но несмотря на недосып, Полинка остаётся ловким, крепко сбитым человечком, очень подвижным и весёлым. На Рождество мы праздновали на Васильев